Глава 13. Проблемы в раю, теряя власть над фантастической жизнью. К осени 1 9 9 1 за моими плечами было шесть лет трезвости, но по какой-то причине я не ладил со своей группой. Я итальянец, так что люблю во всём разбираться, поэтому я решил найти проблему и решить её. В то время Марка х а т с о н работал над альбомом м р и н г а и связал меня с ним. Да, тогда я первый раз говорил с «Ринго», моим героем, настоящий битл. Мягко говоря, я был вне себя. Марк за день до этого сказал мне, что о р и н г а только вышел из реабилитации и теперь трезвый. И вот я взял телефон. «Ричард», — сказал я, — «мы с группой бодаемся из-за каждого хуевого альбома за нашу карьеру». «Очень тебя понимаю», — ответил он. «Я подумал, что если у тебя проблемы в группе «The Beatles», то мне даже страшно представить, что это такое». И вот что забавно, мы почти час говорили обо всём этом, и под конец он заявляет «Ну, удачи, дружище! Наслаждайся трезвостью!» «В каком смысле?» — спросил я. «Я трезвый уже 6 лет. Думал, ты знаешь. Разве Марка тебе не сказал?» «Тогда какого хуя ты едешь туда?» — спросил он, имея в виду клинику. «Я хочу помириться с группой», — ответил я. «Чтобы мы писали, как в старые добрые времена. Я решил последовать старой поговорке, что мухи слетаются на мёд, а не на уксус. Осталось только понять, где мёд, а где уксус». И вот я поехал в Аризонию и записался в ебучую с е р у т у с о е н для созависимости. чтобы попытаться найти проблему. Ну что ж, и как можно жонглировать группой и семьёй? М -м -м. Я хотел понять, почему мои отношения с группой были такими хуёвыми, как «Карусель», и не в хорошем смысле. Отчасти всё было из-за того, чего я тогда не понимал и не пойму ещё много лет. Тим Коллинс и Джо Перри с первого дня вместе управляли группой из одной постели. Я что-то говорил Джо, а он передавал Тиму, и зачастую, когда новость обратно доходила до меня, то звучало совсем не так. Такая триангулированная версия сломанного телефона. Например, Тим задумал что-то сделать, но вместо того, чтобы открыто решить вопрос, он позвонил Джо и сказал, что я вышел из-под контроля, а потом позвонил мне и сказал, что Джо вышел из-под контроля. Поскольку мы с Джо теперь не разговаривали друг с другом, Тим мог сказать группе, что мы с Джо поссорились. Всё это произошло у нас в середине годичного мирового тура альбома «Get a Grip». И у нас как раз была жизнь на грани. л и в и н g on the a Полная херня. Но так оно и было. И, очевидно, не только в этой группе. Как насчёт Кита и Мика, Дэйва и р е Дэвиса, Джимми Пейджа и Роберта Планта, Джона и Пола, Почему лучшими из нас можно так манипулировать? Блять, мы действительно выросли такими, как наши герои, но не в том плане, в каком надеялись. Джо и Тим были для р о с м и т тем, чем мир считает Джона и Йока для б и т л о в Без сомнений. Все члены группы, жены и менеджеры вместе в постели. Вот это я понимаю. Пиздец. Это всё наркота. Мы узнали, что годами превращали реальность в мечту, а потом наблюдали, как она становится кошмаром. Вот она, героиновая смерть. Я провёл три недели в с ь е р а т у с с о н е многоцелевом центре по восстановлению отношений, или как его ещё назвать. В первый же день, когда я туда приехал, психотерапевт спросил меня. Итак, э -э, Стивен, начнём с нескольких вопросов. У вас когда-нибудь был роман на стороне? Ну, да, я... «Ясно. Отправьте его на сексуальную терапию. Идём дальше. У вас когда-нибудь умирал член вашей семьи, когда вас там не было?» «Ну, знаете, моя бабушка». «В группу поддержки». «У вас когда-нибудь были проблемы дома с женой и детьми?» «Ну, понимаете, я часто гастролирую месяцами и не вижусь». «В группу по семейным проблемам». «После того, как я оттуда уехал, у меня на шее висело шесть или семь измов». Наркомания, алкоголизм, сексуальная озабоченность, созависимость, семейная неприспособленность, неумение управлять гневом, огромный клитор, крохотный член, любитель толстух и шлюх. А, я упоминал компульсивный нарциссизм. О да, у меня был полный спектр жизненных проблем. Плохая новость, как они узнали? Хорошая новость... В последнюю неделю в любом реабилитационном центре проводится то, что называется «семейной неделей». И поскольку у меня две семьи, биологическая и та другая группа, угадайте, кто пришёл на ужин? Разумеется, у психологов всегда куча этих ёбаных теорий. Джон и Йока ходили на сеансу к Артуру Янову. Давайте-ка подумаем, если люди кричат, когда им страшно, то что, если... Нет-нет, стойте. Надо заставить их кричать дома, пока они не боятся. Тогда, может, они перестанут кричать, когда испугаются? Тогда мы изобретём новую эмоцию. Да, вот оно. Голод, злость, одиночество и Янов. Мне понадобилось три недели, чтобы добиться какого-то сочувствия от психологов, которые постоянно пытались повесить на меня ярлык и понять, кто я. заставить меня признать стыд, вызвать его из-за моей ужасной сущности. Они говорили «выгнать Стивена Тайлера и пустить Стивена т а л а р и к а И они не должны встречаться? Ага, блядь, конечно. Они пытались заставить меня носить одежду, беспорядочно, как они говорили, наизнанку, и нацепить на меня табличку «не разговаривать с женщинами». Всё это лишь привлекало чудаков. Он был смельчаком, который съел первую устрицу, и скоро они узнают его поближе. Тем временем я всё жду, пока этот психотерапевт скажет мне всё как есть. Короче, в семейный день мы, группа и менеджер, расхаживали по палате, а рядом Боб Доуд, которого изначально наняли в качестве наркокопа, чтобы держать группу в трезвости. Только представьте. Этот парень правда был из полиции Невады, который мало знал о человеческом общении и ничего не знал об ужасных привычках рок-звёзд. А Тим взял и сделал его сраным тур-менеджером Аэра Смит. «Боб сидел с нами, приглядывал, пока мы с Джо пытались писать песню. Я сказал, знаешь, Боб, писать труднее, когда за нами наблюдают. Ты сбиваешь весь настрой». что, разумеется, переводилось как «Стивен устраивает проблемы, он хочет меня выгнать, наверное, он хочет принять наркотики». И вот на сеансе я ему высказал. «Мне не нравится, что ты ходишь за нами, как коп. Отвали!» «И вообще», – пробубнил я себе под нос, – «у тебя кишка тонка играть в Бога, и ты ничего не знаешь про наркоманию». Тим, стараясь защитить Боба, повернулся к психологу и сказал – «Я нанял его, чтобы убедиться, что никто не употребляет, оставьте его в покое, и вообще всё так и останется». Психолог с удивлением посмотрел на Тима и ответил, «Наверное, вы больны не меньше остальных». Напряжение достигло наивысшей точки. Тогда я закричал, «Алли, блять, луя!» Я схватил несколько коробок и выставил их вместе в центре комнаты для пущего а г и т а с ь о н а Из угла комнаты я принёс свой огромный шарф, накинул его на коробки и сказал, «С этого момента я нарекаю тебя саваном гастролей, и мы будем брать его с собой на удачу, чтобы не забывать этот момент». После этого я схватил стакан с кофе, вылил его в бокал и произнёс то с группе «За ад!», чтобы там нам было так же весело, как в дороге до него. Манипуляции так и не закончились. У нас были личные менеджеры... финансовые менеджеры и специалисты по наркомании. Однажды после инцидента в т у с а н е и по уши в альбоме «Гет и г р и п они все приперлись ко мне домой. Наверное, все эти кретины вышли из клиники «Малибу» для почти нормальных. Судя по всему, они беспокоились о том, как пишется альбом. Мне сказали, «Слушай, нам кажется, что ты пишешь не так, как раньше. Так что мы решили, что минет пойдёт тебе на пользу». Вот они слова мудрости от всего менеджерского состава «Аэросмит». А я сказал, «Ух ты, как здорово, ребят! Так это значит, что иногда вы будете и пиво мне давать? А ещё, кто из вас собрался мне отсосать? Разве вы не знаете, что один бокал спиртного – это слишком много, а миллион – это недостаточно? Дайте-ка подумать, хочу ли я быть цирковым медведем? Хочу ли так просто сдаться?» «Нужно ли мне держаться подальше от хороших и поближе к плохим? Или я хочу, чтобы мир воспринимал меня как загадочного тёмного парня, который получает стихи от дьявола?» «Мне надо подумать». В 1992 году мы с группой записывали «Гэтгрипп». Мы с Джо работали над Февер, и тогда я написал, пожалуй, лучшие стихи за всю жизнь. Я так гордился и считал их такими остроумными, что пошёл к группе с широченной улыбкой, и Том сказал «Что такое? Что ты написал?» И я такой «Зацените!» Кайф, который ты получаешь от к р е к а долго не продлится. Уж лучше передоз от трещины её задницы. Да, мы все сегодня здесь, потому что не можем все быть там. тишина. «Рок от сверчков? Недоумённые взгляды?» А потом Том поворачивается ко мне и говорит, «Ты собрался петь это в песне?» «Что-что? Я сразу понял, куда он клонит, потому что уже давно раскусил его типаж «Сою нос, куда не надо». «Стивен, я просто... Поддумал...» «Что, дружище, что?» Я знал, что скоро он всё выскажет. «Выкладывай уже!» «Это не будет у меня в альбоме», — отвечает Том. «Это одна из лучших моих строчек, Том. И вообще, блядь, что значит, это не будет у меня в альбоме? Я написал песню, а не ты. Если бы не эта ебаная промывка мозгов, то у меня бы не было вдохновения для следующей песни», — сказал я. Если бы я мог законсервировать гнев, который тогда испытывал, то бросил бы группу, купил Мадрид и всю оставшуюся жизнь тусовался с лемурами. Да, и, кстати, о гневе. Когда ты ложишься в постель с аэндер-менеджерами, э т о вечная пословица так верна. С ними нельзя, без них невозможно. Или, может быть, лучше, раз лёг с собаками, да не. Но действительно ли они приносят пользу группе? Неужели печально известная Эндар Дива «Джон Колоднер, Джон Колоднер правда помог нам?» Он настоял на том, чтобы каждый раз, когда его имя ставили на обороте альбома, оно писалось дважды. «Думаю, он разделял мою точку зрения, что если это стоит твоих сил, то лучше переусердствовать». «Но вообще всё закончилось удачей. И поэтому я считаю, лучшее, что сделал Джон Колоднер, бросил нам вызов. Сделал нас настоящими авторами песен. Секрет успеха нашего брака заключался в том, что мы с самого начала сами впустили его. Сказали себе, наплевать и попробовать. Это моё кредо». Ладно, возможно, первым это сказал какой-нибудь тибетский монах, живущий в пещере с маслом яка в волосах. Клад Колоднера в то, какой должна быть песня и что с ней должно стать, был устаревшим, но всё равно эффективным. И у него были божественные инстинкты. А делал он вот что. Говорил своим гнусавым писком, «Стивен, это здорово! Не надоедай нам, переходи к припеву. Это будет хит, если добавить мелодию». Что-то типа «Если дерево падает в лесу и никого нет рядом, оно издаёт звук?» «И будет ли этот хит синглом?» «Или если у мужчины есть своё мнение, но женщина его не слышит, оно всё равно будет ошибочным?» Да, это мне больше нравится. Иногда Колоднер слышал разные припевы после того, как песни уже были написаны. Однажды, когда у нас закончились песни для «Permanent Vacation», я схватил гитару и начал играть соло из «Сент-Джон». к о т о р а я тогда б ы л а пустой оболочкой, жаждущей наполнения. «Охуенно!» -на, — сказал Колоднер. «Инстинкты тебя не подводят. Ты всегда пишешь лучшие песни под давлением». Конечно же, меня бесило, что он так сказал, но это правда. Я был в Ванкувере, один в гостиничном номере, грыз мебель, пытаясь придумать песни для гетогрипп. Джону Колоднеру не понравились слова песни Крайен, и целый месяц стены моей комнаты были заклеены скотчем и обрывками бумаги, исписанной. Я переписывал текст этой песни, пока не проделал дыру в мозгу, т р и ч е т ы р раза, и через месяц сказал «В пизду!» Я спою первую версию. Однажды у меня было разбито сердце. Я не особо дружил с любовью. Всё поменялось, да, потому что наши пути разошлись. Такая любовь просто убивает. «А теперь слушай. Я хочу лишь ту, перед кем не смогу устоять. Я знаю всё, что мне нужно знать по тому, как меня целуют». Это первый куплет, и он рассказывает прекрасную историю. И она так классно пелась. Вот что Колоднер не вписывал в своё уравнение. Пение. Он воспринимал всё буквально, а я доносил смысл между нот. Он не понимал, что не так важно, что я, блядь, пою, если в песне нет драйва. Я накидывал дальше слова, которые могли бы взять за душу. «Я это чувствую. Да, я должен кое-что тебе сказать. Я долго об этом думал, девочка, дай мне сказать. Мы соучастники преступления. В тебе есть что-то такое от того, что ты мне даёшь. У меня сводит дыхание, а вокруг все говорят, что самое ужасное — это твой поцелуй. Если наша любовь загорится пламенем, я не смогу сопротивляться этому огню». Но он искал з н а ч е н и е и логику, которых не найти в этом куплете, потому что я пишу по-другому. Слова так хорошо сочетаются с мелодией, которую я сочинил, что это неоспоримо. Он назвал меня безрассудным, и потом я всегда его этим попрекал. Что написали на стенах в метро? «Джон, есть одно знаменитое высказывание Джорджа Бернарда Шоу, которое звучит как-то так. Рассудительные люди приспосабливаются к ситуации». а безрассудные настаивают, чтобы окружающие видели мир их глазами. Исходя из этого, безрассудные сукины дети и являются катализаторами прогресса. Я плакал, когда встретил тебя, а сейчас я пытаюсь тебя забыть. Любовь — это сладкое несчастье. Я до слёз хотел тебя добиться, а теперь умираю, потому что позволил тебе сделать то, что ты сделала со мной. Теперь мне даже не вдохнуть. Между удовольствием и болью. Да, ты плакала, когда мы занимались любовью. Видимо, это одно и то же. Переосмыслением можно всё испортить. Я хочу, чтобы мои стихи били. Я не хочу, чтобы всё было объяснимо, рационально, стерильно и гомогенизировано. Я пишу «Due so so wild» — «Безумные двойки», а Колоднер, с р а н о й нытик, говорит, что ещё за двойки. Никто больше не играет в карты. Он был прав, тогда ТВ-покер ещё не успел поднять в двухтысячных. Но когда я закончу с этими двойками, они превратятся во ф л е ш р о я л ь Я заставлю вас танцевать. Я люблю тебя, потому что у тебя безумные двойки, девочка. Да, двойная порция любви, это отлично. Я любил тебя с тех пор, как ты была ребёнком, девочка, потому что мы с тобой уникальны. Двойки тут ни при чём. Вся суть в азартных играх. как в метафоре любви, когда ты ставишь всё на нынешний кон. Любовь, азарт, романтика, игра случая. И, кстати, «Dueces a Wild» написано сбоку самой быстрой машины в мире. Люди что, задаются вопросом «А? Что это значит?» «Да они и так знают. Безумные двойки, быстрая тачка». «И что?» Если в комнату войдёт голая девушка с татуировкой «Е e равно м mc квадрат» на сиськах, думаете, никто её не захочет, раз не понимают, что на ней написано?» Сальери в фильме е о м а д е й Вот же уёбок. Знаете, кем он был на самом деле? Эндар-менеджером Моцарта. Сальери под Халим, который согласился с императором Иосифом II, а тот согласился с музыкальным постановщиком, что в опере Моцарта слишком много нот. «Эндар-менеджеры, так они и говорят. Начните с этого. Сыграем это тогда. Критики тоже могут свести меня с ума. Их манера всё препарировать выводит меня из себя. Однако, если ты открыт для критики, то можешь оказаться там, куда, возможно, не попал бы сам. Спасибо, Джон Колоднер, ты гений, и я тебя люблю. Ни на ком платье н е сидят лучше, чем на тебе, включая меня. Чувак». который выглядит как бородатая дама. Вы умеете петь, а танцевать. Тим к о л л и н с не мог хлопать в такт даже под страхом смерти. Зато он спас от смерти нас. Стоп, я знаю, что скажут люди. Сальери был важным элементом. Если бы Сальери не выбесил Моцарта, тот не написал бы свой реквием. И они будут правы. Когда кто-то говорил «ты не сможешь», я хотел петь ещё громче. потому что в этом все шестидесятые. Ненависть к правилам, установкам, общепринятым нормам. Теперь всё непонятно. Теперь повсюду лишь притворный мятеж, типа «я вам покажу», «я сделаю реалити-шоу» и «насру на стол». Да, так-то. Если взять уродов, гениев, растерянных, далтонов, великих немытых и сомневающихся, то их великое искусство не перечесть». И я, кстати, не утверждаю, что Аэросмит — это г р ё б а н а я сикстинская капелла. Хотя нет. Великое искусство не создаётся по правилам. Теперь в новых плеерах, айподах и других гаджетах всё клонированное, сертифицированное и выверенное. Нашествие роботов. Какой-то вселенский фильм ужасов, только вместо гигантских муравьёв, истекающих ядерными соплями, повсюду профессионалы, юристы, врачи, психиатры и ЭНР-менеджеры. д а с их выученными, установленными реакциями и запасом ответов на каждое ебучее слово. Малоизвестный секрет? Прислушайтесь к тому, чего они не говорят, и сразу поймёте, что они имеют в виду на самом деле. е н о понимаете, если бы я был в вашей ситуации, учитывая все параметры, с профессиональной точки зрения, если бы вы спросили моё мнение, захлопните входную дверь!» Мы наняли юристов, чтобы они советовали нам, как вести себя со сталкерами и как разговаривать с коллегами женского пола. Например, чего нельзя делать, если тебя преследует чокнутый фанат? С ним нельзя разговаривать. Но поскольку никто в группе и так не разговаривает с фанатами, в чём проблема? Просто не разговаривайте с этим человеком, если чувствуете, что он вас преследует. Вот что нам заявили. «Спасибо и пока!» «Сколько с нас, мистер, менеджер, сэр?» «Да, всего лишь п я т н а д ц ы с я ч чтобы снова привлечь к делу адвокатов». Группа смотрит на меня и говорит, «Это всё ты виноват, ты со всеми разговариваешь». А потом сталкеры появились у Джо з Билли, и это стало началом конца. Вот пример. Я впервые в жизни отдыхаю в своём летнем доме со всеми своими детьми. Я готовлю завтрак и вижу, как кто-то перелезает через забор. Моя бывшая жена Тереза говорит, «Я разберусь, идёт к двери». Я отвечаю, «Нет, я сам». И вот какой-то парень стоит у моей задней двери и жмёт на звонок. Я сказал, «Э, что происходит? Зачем ты перелез через мой забор? Это последнее место, где я могу спрятаться от таких людей, как ты. Тебя могут подстрелить, если ты вот так будешь перелезать через заборы. Что ты здесь делаешь?» «Ну, моя мама сказала, что вы написали обо мне песню». Глядя в его глаза, я понимал, что он либо под чем-то, либо наоборот без чего-то. Я стоял достаточно близко, чтобы видеть его руки, и если бы он попытался что-то достать, я бы его остановил. «Я пишу много песен о многих людях», — сказал я. «С чего ты взял, что песня именно про тебя?» «Ну, там вы поёте Томми, теперь это ложь». Я недоумённо на него посмотрел. «Томми?» «Да нет, на самом деле я пою, скажи мне, Талны, но там могло быть и Томми». «Да, если ты хочешь, чтобы там было т о н м и так оно и будет. Я не стал с ним спорить. Где твоя мама?» «Она умерла, когда мне было три, и она написала об этом в письме. Получается, это была его связь с мамой. Я не стал бы отнимать такое. Знаешь, вообще-то там т о н м и С этого момента я так и буду петь. А теперь пошёл вон», — подмигиваю. «И больше не перелезай через забор чужих людей». «Я бы мог вызвать копов, но я сам его успокоил. Всё равно половина твоих слушателей сами интерпретируют твою музыку. Именно этого ты от них и добиваешься». Марко Хадсон рассказал мне историю, как он тусовался с ж о н о м Ленноном и Hollywood Vampires. В тот момент 1973 года, когда вышел альбом «Walls and Bridges», и началась эта канитель с Мэй Пэнк и прокладкой на голове. «Нарисуйте себе картину. Марко расхваливает л е н н н а По-моему, ч е р е з ч у р н о п ы щ е н о Леннон разрешает Марка задать один вопрос про Бетлов, поэтому он спрашивает у л е н а н а о тексте песни «Happiness is a warm gum». «Образ бархатной руки и ящерицы. Это такая важная для меня фраза», — сказал Марка. «Скажите, как вы до неё додумались и что она значит?» Леннон, величайший кумир Марка, отвечает. «Представьте вот этот ужасный ливерпульский акцент». «Да ничего не значит». Это т п р о с хорошо з в у ч а л Я просто пишу слова, а вы придумываете смысл. Мой лучший друг был одновременно сломлен и освобождён. Но вернёмся к толкованию. Люди постоянно спрашивают меня о Дремон. Что это значит? Что значит? Что значит? Это значит, мечтай. Сами разбираетесь. Вы же это слушаете. Вот и придумываете значение. Когда я работал над Найн Ливс, то был абсолютно трезв. Меня пьянила только жизнь, но Тим Коллинз был уверен, что я употреблял. Разве я мог быть в таком приподнятом настроении без помощи? Думаю, Тим просто хотел застукать меня с наркотиками. Я пошёл в офис к Тиму Коллинзу. По запаху серы я сразу понял, что он работает над чем-то дьявольским, над монстром. Творились страшные дела. «Стивен, мы отправим тебя на неделю в Биг Сур. Нам кажется, это пойдёт тебе на пользу». «Когда я слышу фразу «пойдёт тебе на пользу», брам!» В голове сразу срабатывает сигнализация. «Я уеду в Биг-Сур?» «С кем?» «С группой мужчин из Нью-Йорка, профессионалы своего дела, промышленные магнаты. Вы отлично поладите», — вставил Боб Тимманс, пронырливый приспешник Тима. «Звучит не очень-то весело», — сказал я. 5 минут мы будем сидеть молча, остальную неделю будет: "Эй, чувак, а каково это Педремон, бро?" Или "Открою тебе секрет, дружище, на прошлой неделе я трахался под твою пластинку". Знаете, каково мне в 60 сидеть с кучкой таких же шестидесятилетних? Прикинь, мы с женой занимались любовью под твою песню, и у нас получилось семерославных детишек. С этого начался наш Стимом Коллинзом коммуникативный крах. тем временем у меня в голове на на на на на на на на ляляляляля на на на я закрывал уши чтобы не слушать эту хрень я бы ни за что не поехал также было четыре а челси восемь было тяжело так долго с ними не видеться но вернуться после написания песни и поехать в что то сделал сказал он какого хуя вообще я почти год не занимался сексом Так что если бы они послали меня в пизду, я бы даже не вспомнил, как это сделать. И всё это время хитрый с т а л о н е пытался подцепить меня на крючок самого похотливого мужского клуба в сраном биксур, ещё и с кучкой трезвого тестостерона. Хуёво просто говорить с такими в баре. А на трезвую голову это в десять раз труднее. Они будут вспоминать каждое прозрение юности, пока они смотрели порнуху, накуривались под свит ы м о у ш е н и занимались п е т и н г о м с соседкой. «Вы чё, ублюдки, я не поеду», — сказал я им. «Я только дописал сраный альбом, и вышло офигенно». Кстати, спасибо, что спросили. «Они скажут, что всего лишь предлагали мне поехать. Но это всё равно, что папе предложить кардиналу сменить тему проповедей или на год отправиться на Азорские острова». Потому что, когда я возразил, Боб Тиммонс сказал, «Нет, ты должен поехать, мы уже всё забронировали». И тогда подлый дуэт начал меня уговаривать. Я ужасно разозлился. «Я не видел свою жену больше двух месяцев. Чем вы думаете, народ? Заканчивайте уже всех контролировать. Подождите, блядь, минутку. Не так давно, когда я был в Тусоне, Аризона, вы мне сказали, что я могу рассчитывать на минет. А теперь вы говорите мне уезжать? Зачем? Да пошли вы, я туда не поеду». И я хлопнул дверью. «Не забывайте, что этот парень способствовал нашей трезвости». Он был хорошим адвокатом, но в это же время принимал снотворные таблетки от тревожности. Очевидно, без них никуда, он же менеджер а э р о Смит, и переедал. Сидел в своём гостиничном номере и жрал чизбургеры, а в тележке для обслуживания номеров остывали три основных блюда. Это тоже наркотик. И всё же я был намерен не возвращаться к этому. Эпоха закончилась, и он это знал. Поэтому он собрал всю группу в Бостоне, в специальной комнате в подвале для встреч, и сказал. Стивен снова чокнулся, надо позвонить его жене. Он поднялся наверх и начал её набирать. Чисто из сраной мести. Джо охренел, когда он это сделал. Сладкопотного флоридского разврата известного человечеству. Я ходил с ним в клубы по три раза в неделю. Повсюду девушки сиськи стринги, как в сумасшедших девчонках, на каждом шагу. «Самое криминальное, что я делал, это желал им спокойной ночи». «Ты уходишь, малыш?» «Ну, дамы, если хотите, можете проводить меня до отеля». «Ладно». И три или четыре проводили меня почти до главного входа в отель «Марлин». Я сказал, «Ладно, девочки, на этом всё. Дальше я пойду один». Чтобы я мог вернуться к написанию текстов и рассказать ещё не рассказанные истории. «Святой, говорю же вам». «Выйдя из кабинета Тима, я выскочил за дверь и поехал в Санапе, чтобы пригласить домой своих детей вытирать мух с окон. Все мои любимые занятия. На обратном пути в Бостон я остановился у будки, съехал на обочину и позвонил Терезе. Она истерически рыдала. «Детка, скажи мне, — сказал я, — почему ты плачешь?» «Я скажу тебе, почему», — ответила она. Мне позвонил Тим и сказал, что ты трахаешься с другими девушками и всё ещё сидишь на наркотиках, поэтому ты поехал один в н ь ю г э м ш и р Как он был хорош, все эти хитрые мелкие детали. Она просто взбесилась. Он 20 минут держал Терезу на телефоне и кричал на неё. К тому времени мы были женаты уже 18 лет. Повесив трубку, я позвонил Бобби Хирну, моему спонсору из ОА. Бобби, лучше приезжай ко мне домой в Маршфилд. И убери оттуда все пушки, или я, блядь, возьму одну и застрелю Тима Коллинза. Я в таком бешенстве. Я просто спятил. Сейчас я не позволяю себе оказаться в таком состоянии, потому что в моей жизни не осталось людей, которые могут меня до него довести. Теперь мне пришлось разбираться с женой. Я избавлялся от этого гнева две недели, каждый день. Тим позвонил в офис группы после того, как я сказал, что всё кончено. Мы с Джо писали песни вдвоём, так что ребята из группы и так на меня злились. Поэтому Тиму легко было переманить всех на свою сторону. На следующий день я пришёл в нашу студию для репетиции и обратился к своему партнёру Джо. «Мразь, почему ты не спросил, употребляю ли я? Мы всегда раньше это обсуждали». «Вот, видите, как я злюсь, просто вспоминая об этом? Подождите, дальше ещё круче». Когда я снова увиделся с ребятами из группы, то спросил их, «О чём вы думали, когда позволили Тиму звонить моей жене? Всё, что он вам наговорил, это всего лишь слухи от какого-то его друга». Было ещё обиднее из-за того, что тогда был действительно тот редкий момент моей жизни, когда я не пил, не принимал и не трахался, с кем попало. Когда я спросил парней, почему они поверили, что я трахал всё, что движется, они ответили «Ну, Стивен, откуда нам-то знать? Тим нас убедил». «Иди нахер! А если бы я позвонил вашим женам и сказал, он трахается с одной тёлкой в своей хижине?» Тим к о л л и н с умел заводить всех своими вкратчивыми высказываниями, типа «У нас проблемы в раю». Так он, блядь, и написал моей жене. «Проблемы в раю». Тим к о л л и н с славился тем, что распускал слухи, которые сам же и выдумывал. Он был пожарным, который разжигал огонь. Он шёл к дому Джо Перри, поджигал его ночью, когда никто не видел, Возвращался в пожарную часть, ждал сигнализации, со всей дури мчался обратно, обгоняя всех пожарных, и тушил огонь, чтобы быть героем. И он делал так снова и снова, а потом, когда огонь погашен, он говорил «Я спас тебе жизнь». На следующий же день он пошёл в Сони с Бобом Тиммонсом, чтобы встретиться с президентом компании. «Значит, Тим, — спрашивает д о н и Айнер, — говорите, Стивен опять на героине?» «Ага». Он даже не смутился. «Но не волнуйтесь, сэр, я отправлю его на реабилитацию. И через месяц-другой он снова встанет на ноги. Я отвезу его в студию, он запишет альбом, и все будет отлично. о т же чертяка. Я старался». Да, и это еще не все. Потом он поехал в «Тайм», «Пипл» и «Роллинг Стоун». Вокалист Эросмит снова на героине. Вскоре после этого я ужинаю с Айнером в итальянском ресторане и ем м к а п о з е л и Диагнели». «Это блюдо из бараньей головы. Голову полностью запекают в духовке». «Я сижу за столом и говорю, «Тим и ебучий Боб т и м а н с пришли к тебе и сказали, что я на героине?» Он помолчал и ответил, «Именно так они и сказали». «И ты им поверил?» «Слушай, Стивен, я не хочу ни во что ввязываться». «Не переживай», — сказал я, «мы всё равно его уволили». «Честно говоря, я считал, что он немного ненормальный». «Да неужели? Минуту назад ты ничего не хотел говорить, чтобы ни во что не ввязываться?» «Знаешь, Стиви, я один из тех людей, которые...» «Да иди ты нахуй со своими порядками!» Во время всей этой истории мне в слезах звонит моя дочь Мия. «Папочка, мне так страшно, ты что, опять сидишь на наркотиках?» Я был в таком шоке от того, что она до такой степени расстроилась. Мия никогда не плачет. Мы с ней встретились, и я сказал «Мия, я не принимаю». и не прячусь. Я не трогал наркотики уже 9 лет. Мы обнялись, и она плакала в моих руках. И вот мы заворачиваем за угол, я открываю глаза, и там с т о я т е б у ч и е папарацс с объективами отсюда до Коннектикута. Я подумал: "Боже, это никогда не закончится". Миа, вот что мы сейчас сделаем. Подожди минутку. Я з а ш е л в хозяйственный магазин мимо которого мы проходили и спросил: "У вас есть зонт и баллончик с краской, желательно белой?" Я потряс баллончик и написал на зонте «Идите нахуй». Открыл его, закинул на плечо, и так мы и пошли по улице. Пусть снимают хоть целый день. Я правда нашёл эту фотку в парочке дурацких журнальчиков. Тим к о л л и н с наложил на меня заклятие. «Свенгали». Вот кем был Тим к о л л и н с Он специально говорил всё, что хотел перед толпами людей, чтобы запугивать их, и никто не смел ему перечить. Это как сидеть с другом, а на следующее утро прочитать газету и сказать «О боже, в лесу нашли обезглавленное тело женщины, и в следующую минуту твой лучший друг заходит в комнату с отрубленной головой. Теперь тебе надо пиздец, как следить за тем, что ты говоришь своему лучшему другу, я уж молчу о том, что теперь он перестал быть таковым». Когда я в последний раз выходил из кабинета Тима Коллинза, то видел и чувствовал откаты волн, как будто в озере только что проехала моторная лодка. Я повернулся и сказал, «Это последний раз, когда я сюда прихожу и произношу твоё сраное имя». Я провалился в кротовую нору всепоглощающего гнева и чувствовал, как за моей спиной нарастает ненависть. Это было всё равно, что стоять на корме Квин Мэри и смотреть на волны, которые она отбрасывает. Первый раз после этого мы говорили с ним три года назад в лифте на стадионе Майл Хай в Денвере. «Мистер Тайлер», — сказал он, «Как я рад вас видеть». Я очень давно хотел вам кое-что сказать. Я знаю, что ты хотел попросить у меня прощения за ту фразу. Откуда вы знаете? Я всё знаю. Когда я в последний раз ссорился с ним из-за тех возмутительных слухов, которые он обо мне распускал, он просто ответил «Прости, видимо, ты ошибочно принял меня за того, кому не насрать». Я был сокрушён. Я любил Тима. Доверял ему, верил в него. А он так меня подвёл. Менеджеры бросали и п р и д а в а л и меня на протяжении всей моей карьеры. Но чем я отличаюсь от любого другого артиста?